«Слушаюсь!» — откликнулся Вимс и с обнаженным мечом повернулся к два цветку. Но замешкался. Наступила секундная тишина, а затем все, включая Хиррену, услышали, как сундук, из которого ручьями льется вода, с плеском выбирается на берег. Вимс в ужасе уставился на это зрелище. Меч выпал из его руки, и бандит, повернувшись, кинулся в туман. Сундук одним прыжком перемахнул через Ринсвинда — И устремился следом. Хирена бросилась на Коэна, который ловко отразил ее выпад, но тут же крякнул отрезкой боли, пронзившей ему руку. Клинки с влажным звоном ударились один на другой, и хирене пришлось отступить, поскольку Коэн, коварно ударив мечом снизу вверх, едва не выбил оружие из ее рук. Ринсвинт нетвердым шагом подковылял к два цветку и подергал его за одежду. Безуспешно. — Пора сматываться, — пробормотал он. — Вот здорово! — воскликнул два цветок. — Ты видел, как он... Да, — Да-да, идем. — Но я хочу... Ты посмотри, какой удар! Меч вылетел из руки Хирены и, дрожа, вонзился в землю. Коэн удовлетворенно хрюкнул, занес клинок, на мгновенье закатил глаза, тихо вскрикнул от боли и застыл на месте. — Хирена озадаченно посмотрела на героя и медленно шагнула в сторону своего меча. Никакой реакции. Тогда героиня схватила клинок, взвесила в руке, посмотрела на коина и осторожно двинулась в обход. Его полные страдания глаза обреченно следили за ней. У него снова свело спину, прошептал два цветок. Что нам делать? Может, попробуем поймать лошадей? — Так, — сказала Хирена, — не знаю, кто ты и что здесь делаешь, но пойми, в этом нет ничего личного. Она обеими руками занесла меч. Неожиданно в тумане что-то шевельнулось, и послышался глухой стук тяжелого куска дерева, ударяющегося о голову. На лице Хирены отразилось замешательство. Героиня ничком рухнула на землю. Бэттон уронила сук, который держала в руках схватила Коэна за плечи, уперлась коленом в поясницу, деловито дернула на себя и отпустила. На лице героя промелькнуло выражение блаженства. Он сделал пробный наклон и объявил. — Все прошло. Шпина прошла. Два цветок повернулся к Ринсвинду. — Мой отец рекомендовал ухватиться за притолуку и повисеть, — словоохотливо сообщил он.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 Что-то мягко толкнуло его под коленки. Что-то угловатое. Он посмотрел вниз, и ему показалось, что ног там явно больше, чем должно быть. Что-то коротко, резко хлопнуло. Костер горел крошечной точкой света на фоне темного пейзажа. Луна еще не взошла, и лишь звезда затаенно сияла на горизонте. «Она стала круглой», — заметила Беттон, — «и похожей на крохотное солнышко. Наверное, с каждым днем она становится все горячее и горячее». «Не надо», — сказал Ринсвинт, — «как будто мне больше беспокоиться не о чем». «Вот чего я не понимаю», — вмешался Коэн, которому в это время массировали спину. «Так это как они вас поймали, что мы ничего не услышали?» «Мы вообще ничего не узнали, если бы твой шундук не начал прыгать вокруг нас!» «И скулить!» — вставила Беттон. И все посмотрели на нее. «Ну, он выглядел так, будто скулил», — объяснила она. «Мне кажется, на самом деле он довольно милый». Четыре пары глаз обратились на сундук, который сидел по другую сторону костра. Тот поднялся и демонстративно отодвинулся назад, в темноту. — Его не надо кормить, — сказал Коэн. — Трудно потерять, — поддержал его Ринсвинд. — Он преданный, — подсказал два цветок. — Вместительный, — добавил Коэн. — Но я бы не назвал его милым, — заключил Ринсвинд.